Кои мне, однако, не смее перед вами хвалиться, ибо вскоре они опять были задушены жадностью и честолюбием. Но впоследствии, будучи заточён по королевскому приказу в Сигавийскую крепость, я опасно там захворал, и эта счастливая болезнь вернула вам сына. Да, болезнь и тюрьма восстановили природу в её правах и окончательно отвратили меня от придворной жизни.